Лакей по имени Порк, ослепительно-черный, вышкаленный, исполненный чувство собственного достоинства, знающий толк во всех тонкостях партняжного искусства и элегантности, перешел во владение Джеральда в результате затянувшейся до утра партии в покер с плантатором с острова Сент-Саймон, умевшим не менее стойко блефовать, чем Джеральд,